Минуэт. В партитурах нотных, сложных, вечно путались кларнеты. Всевозможные вильмужи замирали в минуэтах. Кринолины дам роскошно в такт качали силуэты. И как сабли в тонких ножных Они прятались в корсетах. В канделябрах меркли свечи, Лили звуки клавесины. В старом замке каждый вечер Свечи грустные носили. Засыпая, кавалеры там о женщинах вздыхали, Чьи прелестные манеры ночью тоже отдыхали. золотистым сердаликом солнце на небо восходило и светило всем великим и великим всем светило по реке мельмуж до ремали повдрявало осыпалось и величие их регали в днях беглых навек осталось